аудиоиздательство виимбо представляет роберт шеккли обмен разумов перевод геннадия корчагина читает григорий перель посвящается полуквитни глава первая однажды марвин флинн раскрыл стэнхауп газет и в разделе рекламы прочел «Марсианский джентльмен, 43 года, спокойный, любознательный, культурный, желает обменяться телами с земным джентльменом, обладающим схожими наклонностями» с 1 августа по 1 сентября. Посредникам гарантирована комиссия. От этого вполне заурядного объявления сердце у Флинна забилось чаще. Обменяться телами с марсианином. Какая заманчивая идея и какая отталкивающая. Правда же, кому охота поселиться в голове у старого марсианского пескароя? Двигать его руками и ногами, смотреть его глазами и слушать его ушами. Но... Разве эти неудобства не стоят того, чтобы Марвин Флинн познал Марс? Причем самым правильным, самым естественным способом — с помощью органов чувств туземца. У каждого свое хобби. Одному нравится коллекционировать картины, другому книги, третьему — женщин. Марвин же предпочитал постигать сущность мироздания, путешествуя по нему. Увы, эта страсть, самая важная в его жизни, оставалась неутоленной. Стэнхоуп, где он родился и вырос, в плане физическом лежал под боком у Нью-Йорка в каких-то трехстах милях, в плане же духовном и эмоциональном эти города были разделены целым столетием. Милая сердцу картина, буколика, как она есть — Утопающая в садах россыпь домиков между отрогами хребта Адерондок, покатая зеленая луга в бурых крапинах коровьих стад. За свои старинные обычаи Стэнхоуп держался мертвой хваткой. Его радушие сочеталось с неуживчивостью. Равняться с вздымавшимся южнее бездушным мегаполисом городок категорически не желал. Линия метро бродвей 7 авеню дошла аж до Кингстона на севере штата. Гигантские автострады извилистыми щупальцами протянулись по сельской местности, но окаймленная вязами Стэнхоупская Мейн-стрит сохранилась в неприкосновенности. Другие общины обзавелись шахтами для запуска ракет. Жители же Стэнхоупа вполне устраивал их допотопный аэродром, где трижды в неделю садился или взлетал самолет. Нередко Марвин, лежа в кровати без сна, слушал этот стон реактивного лайнера, одинокий, тоскливый голос уходящей сельской Америки. Стэнхоуп был вполне доволен собой, а весь остальной мир, похоже, был доволен Стэнхоупом и согласен оставить его в плену у романтической мечты о вековечном пребывании в Томной Неге. Такое положение вещей не устраивало только Марвина Флинна. Он поездил по обычным туристическим маршрутам и повидал доступные для всех красоты. Как и любой обыватель, провел немало уикендов в европейских столицах. С аквалангом исследовал затонувший город Майами, поглазел на лондонские висячие сады, в Хайфе помолился в Бахаистском храме. Полноценные отпуска Марвин тратил на более серьезные путешествия. Совершил пеший поход на землю Мэри Бёрд, пересек южную часть дождевого леса в Итури, На верблюде проехал через весь Синьцзян и даже прожил несколько недель в Улхасе, мировой столице искусств. Но ведь это самые типичные вояжи для людей его возраста и положения. Обыкновенный туристический ассортимент. Заурядное времяпрепровождение любого отпускника. Для Марвина такие развлечения ничего не значили. Нет бы радоваться тому, что есть какое там. Он тосковал о недоступном. Он мечтал о настоящих приключениях. А настоящие приключения можно найти только на других планетах. Кто-нибудь спросит, да что же тут недоступного? Однако Флинн за всю свою жизнь не побывал даже на Луне. Все и всегда упиралось в экономику. Межпланетный полет удовольствия не из дешевых. Кроме богачей в космосе путешествуют колонисты и администраторы. Среднестатистический же обыватель даже помышлять о нем не смеет. Единственная лазейка — предоставить свой разум для обмена. Флинн с его врожденным провинциальным консерватизмом, естественно, не решался на этот столь же логичный, сколь и пугающий шаг. До сегодня. Марвин очень старался примириться и с судьбой, и с теми вполне приемлемыми жизненными условиями, которыми судьба его обеспечила. Как ни крути грех жаловаться, он свободен и весел, ему тридцать один, ну ладно, тридцать один с хвостиком, внешностью бог не обидел, рослый широкоплечий молодец с аккуратно подстриженными черными усиками и добрыми карими глазами. И со здоровьем порядок, и с умом, и с общительностью — Противоположный пол его не чурается. Образование Марвин получил стандартное. Начальная школа, потом средняя, потом 12 лет колледжа и еще 4 года на курсах усовершенствования. В корпорацию Рейк Петерс пришел работать отлично подготовленный оператор флюороскопа. Там он контролировал качество изготовления пластмассовых игрушек, выявлял зависимость прочности от напряжений анализировал микропористость при усадке, усталостную прочность и тому подобное. Может, это и не самая важная профессия на свете, но не всем же быть королями или космическими пилотами. Безусловно, Марвину досталась очень ответственная должность, если учесть крайне важное предназначение игрушек в современном мире — утолять детскую страсть к разрушению. Все это Марвин прекрасно понимал, и, тем не менее, неудовлетворенность жизнью не давала ему покоя. Он даже обратился к ближайшему психологу. Сей любезный джентльмен пытался помочь Марвину посредством ситуативно-факторного анализа, но клиент не оправдал его трудов и не образумился. Флину хотелось путешествовать — а не разбираться со всей объективностью в скрытых причинах этой тяги. И ни на какие заменители он бы не согласился. И вот он читает это объявление при всей своей будничности, вызывающее дрожь азарта, похожее на тысячи других, но уникальное, поскольку оно попалось на глаза не кому-нибудь, а ему» марвину флину читает и чувствует как горлу подкатывает непривычный комок обменяться телами с марсианином побывать на марсе посетить нору песчанного короля попутешествовать в великолепном сиянии разлома послушать хроматические гаммы песков великого сухого моря Ему и раньше грезились странствия в иных мирах, но теперь, возможно, и впрямь появился шанс. Непонятный комок в горле спорил с назревающим решением. Марвину хватило благоразумия удержать мечту в узде. Он надел вязаную шапочку и отправился в центр города в Стэнхоупскую аптеку.